Часть вторая. Тем временем задержанных из полицейского участка на улице Кеннон Роу перевели в Королевскую Викторианскую Патриотическую Школу, которая находилась в Клафами на улице Тринити Роуд. Нет сомнений, что полицейский инспектор с облегчением вздохнул, увидев спины этих трех странных субъектов, покидавших его участок. Теперь он мог заняться более знакомой работой лондонскими преступниками. Прежде чем начать допрос, я детально изучил этих людей. Это была разношерстная группа. Первому, который показался мне самым слабохарактерным, было не более восемнадцати-девятнадцати лет. Обращали на себя внимание его полные румяные щеки и потупленный взгляд. Он все время покусывал нижнюю губу, словно хотел сдержать слезы, которые вот-вот должны были хлынуть из его глаз. Второй был полной противоположностью первому: каринастый, с квадратными плечами и телосложением борца. Он имел смуглый цвет лица, казался физически сильным, но не обладал достаточно гибким умом. Его глаза непрерывно бегали по комнате, беспокойно перепрыгивая с одного предмета на другой. На мой взгляд, это был ловкий, хитрый, коварный, но недостаточно инициативный человек. Третий, по всей вероятности, возглавлял эту группу. С первого же взгляда он напомнил мне охотнику за крупной дичью, к тому же владельцу небольшого домашнего зоопарка. В те далекие, как теперь кажется, времена обитателей джунглей плавные, гибкие движения, настороженный, угрожающий вид, изуродованное шрамами лицо, безобразно вывернутая верхняя губа, проплешинные на голове результат ударов ножом или бутылкой во время кровавых драк. Таким запомнился мне этот человек. Поймав его холодный взгляд, я подумал, что он имеет власть над своими товарищами. Они явно боялись этого страшного человека. Не трудно было заметить, что один только его взгляд действовал на них сильнее, чем могущество официальной власти, которую в данном случае представлял я. Да, месье Мажи, так он назывался полицейскому инспектору. Был человеком, за которым следовало понаблюдать. Он коротко рассказал мне историю их побега из Франции, которую его товарищи слушали с видом совершенного безразличия. Придя к выводу, что заставить их говорить в присутствии главаря не удастся, я решил прекратить этот разговор и допросить каждого в отдельности.